Бедная мама! Неожиданно мелькнуло у нее в голове, но она поступила бы также, сама себе ответила Лоран. Ей хотелось написать матери письмо и в нем изложить все, что произошло с ней, последнее письмо. Но не было никакой возможности переслать его. Лоран не сомневалась, что должна погибнуть. Она была готова спокойно встретить смерть. Ее огорчали только заботы о матери. И мысли о том, что преступление Керна останется неотмщенным, однако она верила, что рано или поздно все же возмездие не минует его. То, чего она ждала, случилось скорее, чем она предполагала. Лоран погасила свет и улеглась в кровать. Нервы ее были напряжены. Она услышала какой-то шорох за шкафом, стоящим у стены. Этот шорох больше удивил, чем испугал ее. Дверь в ее комнату была заперта на замок. К ней не могли войти, так чтобы она не услышала. Что же это за шорох? Быть может, мыши? Дальнейшее произошло с необычайной быстротой. в След за шорохом послышался скрип. Чьи-то шаги быстро приблизились к кровати. Лоран испуганно приподнялась на локтях, но в то же мгновение чьи-то сильные руки придавили ее к подушке и прижали к лицу маску с х л о р о ф о р м о м Смерть! Мелькнуло в ее мозгу, и з а т р е п е т а в всем телом, она инстинктивно рванулась. Спокойнее услышала о на голос Керна совсем т а к о й же, как во время обычных операций, а затем потеряла сознание. Пришла в себя она уже в лечебнице. Профессор Керн привел в исполнение угрозу о чрезвычайно тяжелых для нее последствиях, если она не сохранит тайну. От Керна она ожидала всего: он отомстил. а сам не получил возмездия. Мари Лоран принесла в жертву себя, но ее жертва была бесплодной. Сознание этого еще больше нарушало ее душевное равновесие. Она была близка к отчаянию. Даже здесь она чувствовала влияние Керна. Первые две недели Лоран не разрешали даже выходить в большой тенистый сад, где гуляли тихие больные. Тихие это были те, которые не протестовали против заключения. Не доказывали врачам, что они совершенно здоровы, не грозили разоблачениями и не делали попыток бегства. Во всей лечебнице было не больше десятка процентов действительно душевнобольных, да и тех свели с ума уже в больнице. Для этой цели уравино была выработана сложная система психического отравления.